Моя вера в Бога. Бог всемогущий не приносит пользы нашему послушанию, и наше непослушание не причиняет ему вреда, и это не увеличивается в его царстве и ничего от него не уменьшает.